Глава шестая. Мой верный друг. Что это? Кто там мог нас догнать? Сзади линза. Она бы увидела опасность за километр. Мысли побежали, как сумасшедшие. Но стоило повернуть голову на этот хрип, как внутри у меня все опустилось. «Фокс, что с тобой?» – закричал я и рванул к своему верному другу. Лис уже почти лежал. Криплое дыхание вырывалось из его пасти. Я присел перед ним и начал поглаживать его, пытаясь второй рукой нащупать рану или что там его подкосило. «Сумрак! Скорее хватай его и ходу!» – закричала Линза. «В нашу сторону что-то движется!» Я без лишних вопросов подхватил на руки своего товарища, и мы дружно рванули вперед. Для того, чтобы отбиться от этого нечто, нужен маневр, а на узкой тропе это просто невозможно. Тактика 300 спартанцев здесь не работает. Мутант может быть настолько сильным, что наш заслон снесет за один взмах. Чахлые больные деревья мелькали перед глазами. Легкие напряженно работали. Обернуться, чтобы посмотреть, как далеко враг, нет возможности. Под ногами не пойми что. Стоит раз оступиться, и я вместе с лисом полечу кубарем. Передо мной резко остановился штамп, припав на одно колено. Я едва смог обогнуть его. Сзади раздался грохот пулеметной очереди. Штамп бил короткими прицельно. Стрельба стихла, и теперь было слышно его топот. «Я его отверну!» Сбивая дыхание, сказал штамп. «Еще чуть-чуть осталось!» До подлеска действительно оставалось немного. Уже были видны первые нормальные кустарники. Еще метров пятьсот, и можно давать бой. Мы вывалились на широкую поляну, и тут же заняли боевые стойки, пытаясь унять дрожь в руках и успокоить дыхание. Лиса я бережно положил на траву чуть позади нас. Гарпун сорвал с разгрузки две гранаты, разведя руки в стороны, освободил запалы и одну за другой прицельно метнул обе с разницей в пару секунд. Спустя некоторое время прогремели два взрыва, осколки хлестанули в разные стороны и подняли брызги кислоты. «Послышался вой!» «Зацепил!» – довольно произнес Гарпун. Штамп уже пристроился к своей бандуре и водил стволом, выискивая цели. Но никто не появлялся. Линза скинула винторез и припала к прицелу. «Отходят», — произнесла она. «Кто хоть были-то?» — спросил я. «Вроде кабаны, но какие-то странные, медленные очень». Немного подумав или получше присмотревшись, ответила она. «Не пойму что-то». «Да хрен с ними!» — отмахнулся я и поспешил к лису. «Кок, ближайший поселок мне найди срочно!» «Уже», — ответил тот. «Пять, может, шесть километров вправо» скорее всего, по бурелому переть. «Вперед!» – скомандовал я. «Линза, следи за тылом!» Мы ломанулись заросли, перейдя на легкий бег. Кусты то и дело цеплялись за одежду и хлестали по лицу. Но мы продолжали двигаться. Лис стал дышать редко и с надрывом. Ему становилось все хуже. «Не умирай, дружище! Не оставляй меня!» – сказал я, проглотив ком, вставший в горле. «Вот поправишься, я тебе рыбы накопчу!» «Помнишь, как она тебе понравилась, когда мы медведя с тобой гоняли?» На глаза наворачивались слезы, но я упрямо пер вперед. В деревне мы ворвались, как ураган. Построена она была по стандартному принципу – чистокол, ворота, сторожевые вышки. На калитке стоял охранник, который уже собирался закрывать деревню от внешнего мира на ночь. Дело уже близилось к закату. И все свои, видимо, были уже дома. Охранник отлетел вместе с калиткой от мощного толчка плечом штампа. Не обращая внимания на его вопли, мы, продолжая бег, направились к центру деревни. Кто у вас лечит животных? закричал я, как только выбрался с лисом на центр. Никто не отреагировал на мой выкрик. Я выдернул из кобуры свой Стечкин и дважды выстрелил в воздух. Сука, если сейчас не выйдешь, я всю деревню спалю, психанул я. Кто у вас животных лечит? «Не стреляйте, пожалуйста!» Из-за поворота показалась женщина плотного телосложения. «Вылечи его!» – крикнул я, протягивая ей Фокса. «Что с ним такое?» Женщина уже приблизилась к нам и начала осматривать Лиса прямо на улице. «Объясните мне, с чего все началось?» «Я не знаю. От волнения и переживаний я никак не мог собрать мысли в кучу. Мы шли, и он захрипел, а потом упал, и вот...» «Что вот?» – женщина стала строгой. «Говорите толком, где шли? Как закрепел?» «Ну как? Вот так?» Я попытался изобразить его дыхание в тот момент, когда это все началось. «А шли мы по проклятой тропе. Вроде так называется. Это между пустошами». «Я знаю, как она называется», – резко ответила женщина. «Быстро несите его в дом. Вы знаете, что с ним?» Все еще продолжал тупить я. «Он выживет!» «Быстро в дом!» прикрикнула она на меня. «Все потом!» Больше я не думал и поспешил за ней. Чтобы войти в дом, пришлось как следует пригнуться. Женщина подожгла керосиновую лампу и смахнула чашки со стола. Я положил Фокса на освободившееся пространство и, отойдя, начал заглядывать ветеринару через плечо. «Не стой столбом! Воды принеси!» скомандовала она. Я кинул и выбежал из дома. За моей спиной тут же закрылась дверь, и послышался звук засова. «Эй, ты что, сдурела?» – крикнул я на закрытую дверь и попытался ее открыть. «Не мешай!» – услышал я глухой голос. Я сел на покосившиеся пороги крыльца и закрыл лицо руками. Что делать дальше, я не знал. Сидеть и ждать было тошно. За околицей появились мои друзья. «Ну, чего там?» – взволнованно спросила Линза. «Не знаю, меня выгнали». Инул я головой себе за спину. «Давай я дверь выломаю!» Подался вперед штамп. «Не надо. Она права. Я только мешаю. Покачал я головой». Все замолчали. Слова в такие моменты только мешают. Было видно, что все переживают точно так же, как и я. Лиса они знали чуть ли не с первых дней нашего с ним знакомства. Так что друг он, по факту, наш общий. Такой же, как и линза или гарпун. С центральной площади начал нарастать какой-то шум и, кажется, он направлялся именно в нашу сторону. «Вон они!» – послышался возглас, и к нам начали приближаться около десятка мужиков. «Эй, стоять на месте!» А мы, собственно, никуда и не собирались. Но это вы хорошо придумали, нервы наши разрядить. Мужики приблизились, и, кажется, я начал понимать причину их гнева. Всех вел широкоплечий дядька с разбитым носом. Видимо, он находился на воротах, когда мы вломились в деревню. Затевать сейчас с ними драку первыми было бы неправильно дважды. Поэтому я предпринял попытку сгладить острый угол. «Извини, парень», — начал я. «У нас вопрос жизни и смерти». «Это ты точно подметил», — оскалился тот. «Сейчас я тебя убивать буду». «Мужик, я, кажется, извинился». Предпринял я еще одну попытку. «Да мне насрать!» — прикрикнул тот, даже не собираясь прекращать конфликт. «Выходи один на один, а братки подстрахуют, чтоб все честно было». «Ну, как хочешь». Я, наконец, дал волю чувствам и поднялся с порога. Я вышел и встал перед здоровенным детиной. Мои глаза были у него примерно на уровне подбородка. Да и в плечах он был пошире. Тот не стал размениваться на разговоры и сразу же махнул своим кулаком кувалдой. Попадать под его удар очень не хотелось. Я сделал шаг навстречу и, слегка поднырнув под его руку, правой кистью слегка отвел ее вверх и в сторону, а левой коротким крюком приложил ему по печени. Мужик тут же выбыл из строя. Его скрючило пополам и вырвало. Он захрипел, пытаясь поймать открытым ртом хоть часть воздуха. «Не так быстро, родной!» Присел я перед ним на корточки и попытался перевести его в сидячее положение. «Ноги подогни! Тебе самому так легче будет!» Мужик послушался и попытался подтянуть колени к подбородку. Хорошо, что бить в полную силу я не стал. Раз он в сознании, значит, обошлось без разрывов. Судя по благодарному взгляду, его уже отпускать начало. «Э, мужик, ты чего?» Наконец очнулись его друзья. «Спокойно, ребята!» Отчетливо лязгнув затворным механизмом, произнес штамп. «Давайте не будем нервничать! Вы сами сказали, один на один!» «Да мы ничего! Мы так, просто спросить!» Сразу включилась задняя. «А чего он там с ним делает-то? Победил вроде уже. Зачем дальше-то издеваться?» «Это он ему помощь оказывает, чтоб не помер друг ваш», — словно детям пояснил гарпун. «Сейчас очухается». Сзади хлопнула дверь. «А ну, брысь отсюда! Вы чего тут балаган устроили?» — раздался властный женский голос. «Так это, Люсь, мы тебя спасать пришли!» Защитники чести деревни даже как-то сдулись. «Я сказала, вон все отсюда!» Уже прикрикнула она. «После своей разборки устраивать будете. Вы!» Она указала пальцем на меня. «Зайдите ко мне!» Я молча кивнул и поднялся на ноги. Мужик, которого я вырубил, уже вполне сносно себя чувствовал. Минут через десять вообще забудет, где болит. Деревенские воины, опустив глаза в землю, начали удаляться. Не забыли прихватить и поверженного. Поднявшись по порогам на крыльцо, я вошел в дом Люси. Что с ним? Сразу же поинтересовался я о судьбе моего мохнатого друга. — Надеюсь, поправится, — кивнула она. — Вы клещей с пустоши нацепляли. Они как гирлянды на нем висели. Сами по себе они не опасны, но радиацию в кровь заносят, так что вовремя вы его мне принесли. Паразитов я с него сняла, но ему теперь необходимо вывести шлаки из организма. Я его буду отварами поить. — Он поправится? — с надеждой спросил я скорее всего кивнула люся животные имеют более сильный иммунитет но бегать он будет не скоро как долго думаю недели две точно пластом пролежит немного задумавшись ответила она ну плюс минус а там уж от организма зависит мы не можем столько ждать задумался я вы не могли бы пусть остается не дослушав вопроса ответила она спасибо вам большое Я не стал дожидаться разрешения и сгреб ее в охапку, крепко обняв. «Вы не представляете, что вы для меня сделали!» Я полез в кошель, но от нервов у меня тряслись руки. Получалось неуклюже. Наконец, я смог выловить золотую пластинку и протянул ее ветеринару. «Вот!» «Мне не нужно!» Сделала большие глаза она. «Уберите, сейчас же!» «Что не так?» Удивился я. «Я хочу отблагодарить!» «Мне не нужны деньги!» Хотите отблагодарить, дров нарубите, строго сказала она. Или крышу отремонтируйте. Я понял вас. Тут же спрятав пластинку, сказал я. Но сейчас не могу, мне срочно нужно попасть в новую жизнь. Нужно, так идите, спокойно ответила она. Но как же? Никак, снова перебила Люся. Отплатите добром кому-нибудь другому, этого будет достаточно. Только дайте слово. Даю слово. Еще больше удивившись, сказал я, «Когда вы вернетесь за своим другом?» Уже мягким голосом спросила она, «Скорее всего через неделю, максимум полторы». Прикинув расстояние, ответил я, «Хорошо», — кинула она, «Удачи вам в пути». «Спасибо», — ответил я и покинул дом. Выйдя на улицу, я пожал плечами на вопросительные взгляды друзей, буркнул что-то вроде «потом» и пошел на выход из деревни. Ребята двинулись за мной. На центральной площади собрался народ, но никто нас не останавливал и дальнейших разборок не начинал. И мы спокойно покинули деревню. Даже не спросили, как она называется. Не попросились остаться на ночь. О чем, кстати, тут же поинтересовался штамп. «А что на ночь-то не остались?» – спросил он. «Зачем в лесу-то спать и дежурить, к тому же?» «Не знаю. Кажется, я даже остановился. Ну блин, не назад же возвращаться». «А что там вообще она тебе сказала-то?» – поинтересовался Гарпун. «Ты какой-то сонный от нее вышел. И что с Фоксом вообще?» Сказала, что у Лиса клещи из пустошей, что радиационные шлаки в кровь к нему занесли. Задумчиво начал перечислять я. Потом сказала, что отварами его поить будет. Я ей денег хотел дать, но она не взяла, а ругаться стала. Странная баба. «Не то слово!» – кинул штамп. «Как она этих построила?» У меня от нее даже ноги затряслись. О, какая баба!» Потряс он кулаком в воздухе. «Почти как моя Машка!» Мне кажется, она ко мне какой-то гипноз применила. «Все еще не выходя из задумчивого состояния», — сказал я. «А что, вполне», — предположила Линза. «У нас после войны почти у всех различные навыки появились. У кого-то больше развиты, у кого-то меньше». «Эй, ну вы чего там встали?» Послышался голос Кока из кустов. «Я место под стоянку нашел. Жду вас, жду, а они там трепятся стоят». «Нихрена ты разговорчивый стал!» – тут же крикнул в ответ гарпун. «Грибов, что ли, нашел каких?» Послышалось тихое хрюканье, перерастающее в дикий ржач. Все напряжение, наконец, спало. Кок посмотрел на нас, молча покрутил пальцем у виска и исчез в кустарнике. Спустя минут пять пути мы вышли на поляну, где нас спокойно дожидался наш разведчик. Лагерь разбили быстро. Линза взялась за ужин, и уже через полчаса над лесом понеслись сказочные ароматы. На такие не то что медведь, даже травоядные соберутся. Но никто не пришел. ели спокойно. Правда, я несколько раз ловил себя на мысли, что нужно бы не забыться и оставить лису. Потом вспоминал, что он сейчас на больничном, вздыхал и продолжал есть дальше. Распределив время на посту, кто-то полез в палатку спать, кто-то решил еще немного посидеть. Мы с Коком разложили карту и принялись строить дальнейший маршрут. «Долго нам до новой жизни еще?» – спросил я. «Не очень», – в своей манере ответил Кок. «Мы вот, нам сюда». «Это я и так вижу», – буркнул я. «Как думаешь, сколько идти будем?» «Если все нормально», – задумался тот. «Дня три на месте». «Как считаешь, фантом с ним?» – спросил я. «Нет», – твердо ответил Кок. «Если только в темную». «Ладно, надеюсь, выясним», – кинул я. «Меня вот какой вопрос мучает, а не может все это липой быть». «Я думал об этом», – ответил он. «Скорее всего, так и есть. И скорее всего, моя сеть раскрыта. Значит, мы зря своих оставили». Посмотрел я на начальника разведки. «А если их убьют?» «Мы не можем так людьми кидаться!» «Не убьют», — помотал головой он. «Скорее всего, они просто ничего не найдут. По всей вероятности, нам специально подсунули эти схроны и оставили на одном из них эту карту». «Что делать-то будем?» — тихо спросил я. «Получается, мы вообще ничего о планах царя не знаем. Как воевать-то?» «Прорвемся, сумрак», — спокойно ответил он. «Но вначале нужно выяснить, правы мы или нет. А если правы...» «А если мы время теряем? Вдруг он сейчас уже армию двинул?» «Кажется, я начал истерить. Нужно взять тебя в руки». «Давай вначале до Фантома дойдем». Остановил мою панику Кок. «Я уверен, что даже если это все утка, то именно здесь царь допустил ошибку». «А ведь ты прав, Кок», задумался я. «В этом он сам себя переиграл. Фантом, друг, он поможет».